«Не может быть!» – прошептал снайпер, осторожно доставая из кармашка распоротой разгрузки бледно-синее яблоко, по бокам которого время от времени с легким треском пробегали маленькие молнии. Его нежный свет окутал ладони раненого и осветил растерянную улыбку на лице снайпера. «Еще один накопитель», – поинтересовался Фиф, «Тот самый, что спас наши тушки в Казимате Арсенала?»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 Разом погасли лампочки и экраны, исчез свет, окутывающий паутину. Лишь граната, лежащая на ней, продолжала излучать золотой, почти солнечный свет, а внутри нее равномерно пульсировало темно-фиолетовое сердце, цвета недооформившейся грозовой тучи. «Берите», — сказал снайпер, по-прежнему не выпуская из рук свое яблоко. «Вы заслужили».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 «Думаю, да», — произнесла Настя, закрывая глаза и вытягивая вперед руку с зажатой в ней гранатой. «И думаю, эти знания в скором времени очень нам пригодятся». Голову девушки на долю секунды окутала легким нимбом, отчего ее волосы стали пышными, словно львиная грива, после чего она открыла глаза и улыбнулась. Мозг не взорвался, заботливо поинтересовался Фыв,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 «Иди, снайпер, спаси ее!» И, взяв с ладони фыфа сверкающий предмет, вложил его в руку снайпера. «Спасибо вам!» — произнес с трудом пришелец из иного мира. «То ли потому, что рана давала о себе знать, то ли еще по какой-то причине. Я этого никогда не забуду». «Тебе спасибо!» — ответил за всех Данила. «Выживи, ладно?» «Обязательно!» — кивнул снайпер.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 Словно и не было ничего, и не стоял здесь минуту назад снайпер, умеющий ходить между мирами. «Вот и все», — как-то потерянно произнес Фыф. «Одни мы остались». «И правда», — отозвалась Настя, — «куда теперь пойдем-то?» «Получается, ни у тебя теперь дома нет, ни у меня, ни у Данилы. С последним я не согласен». Фыф удивленно оглянулся на разведчика.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 Фиф с девушкой-киборгом переглянулись. «И что за задумка?» – осторожно спросила Настя. Танк Т-010 оказался на удивление вместительным, хотя с виду несколько уступал размерами легендарному Т-90. Настя сноровисто вскрывала ящики своим танталовым клинком, а Данила с Фифом таскали к ближайшему чуду российской военной мысли автоматы Калашникова, со сбалансированной автоматикой, пистолеты Ерыгина, цинки с патронами, ящики с гранатами. Правда, частью штатного боекомплекта танка пришлось пожертвовать, а также сбросить дополнительные топливные баки, чтобы вместить в машину хотя бы часть того, что хотелось. «Ну и ладно», — сказал Фыв, утирая лапкой под солба. «До Кремля где-то километров 15 будет». «Так я говорю, Настя». Девушка в это время что-то подсчитывала на КПК снайпера. «Я тебе не Яндекс», – проворчала она. «Сейчас, подожди, проложу маршрут». «Так, 14 с хвостиком». «Ага, 14 с хвостиком», – покладисто согласился ФЫФ. «Это очень существенная поправка, свидетельствующая о том, что если у танка с основными баками по шоссе запас хода четыреста километров, то до Кремля мы точно доедем». Настя скривила презрительную физиономию и, не удостоив мутанта ответом, полезла в башенный люк танка. Откуда вынырнула, словно декоративная чугунная рыбка из аквариума, и сообщила. Ну, стволов напихали, прям не сесть, не встать. Короче, я еду на месте командира танка, тут хоть немного есть где развернуться. К тому же здесь управление огнем дублировано, и командир может вести огонь из всего комплекса вооружения, размещенного в башне так что кто-то пойдет водителем, а кто-то балластом. «Командовать парадом будет киборг-блондинка», задумчиво произнес Фиф. «Чудны дела твои, великий атом!» «Не понимаю, что ты имеешь против блондинок», произнес Данила. «Ваши-то девушки, как я понял, сплошь лысые. Завидуешь, что ли, или влюбился?» «Я!» – ужаснулся Фиф, «В эту железную леди с пикой в конечности...» «Как знать», — прищурился Данила, — «противоположности, говорят, притягиваются. Ты лучше скажи, кто танк поведет». «Похоже, мне придется», — вздохнул мутант. «А ты умеешь?» — поинтересовался разведчик. «Надо было не выпендриваться, а за окно подержаться хоть чуть-чуть», — позлорадствовал Фыв, получивший возможность отплатить Даниле той же монетой. «Глядишь, и ты бы танк водить научился». Как, например, я или этот киборг женского пола, который, в отличие от тебя, не терялся. Может, и в целом извилин бы прибавилось, а то результат узкой специализации сказывается, знаешь ли. — Мне, моей специализации, хватает, — сказал Данила, похлопав ладонью по стволу корда. — Пойду-ка я его на башню присобачу, там как раз, смотрю, установка имеется под пулемет. «Давай, — Давай-давай, иди поближе к командиру, — усмехнулся Фиф, И со вздохом полез в водительский люк осваиваться.